Эпилог. Год спустя. Дмитрий. Смотри, Дима, мои подчиненные подобрали для тебя несколько вариантов. С учетом всех вводных, которые ты дал, Загорский мой хороший друг и по совместительству владелец сети туристических компаний укладывает передо мной целую гору папок. Покосевшись на них, я свожу брови а сам импульсивно отодвигаюсь от стола. Я будто не отдых за границей планирую, а в армию собираюсь. Я ведь всего лишь хотел сделать моим Катетом сюрприз, и организовать поездку в Таиланд на Новый год. Коля подрос, так что пора бы нам с семьей выбраться куда-нибудь, провести время вместе. Не хочу, чтобы Катя постоянно сидела в четырех стенах. Она заслуживает большего. Да и детишкам смена обстановки не помешает. Стас, давай лучший. Я все равно в этом не понимаю. Отдыгаю от себя возведённую им гору. Главное, чтобы малышам было чем заняться и жена не скучала. Загорский кивает, сам перебирает папки и наконец протягивает мне одну из них. Тогда больше подойдет этот вариант, чеканит без сомнений. Листаю ее поспешно для видимости, потому что доверяю Стасу. Мы знакомы с ним с детства, и всегда он был дотошным, грамотным и внимательным. Поэтому я к нему и обратился. "Спасибо, Стас", пожимаю другу руку. "Слушай, сам ты как? Весь в работе? О детях не задумываешься?» Взгляд друга темнеет, а лицо становится мрачнее. "Не понимаю. В чем причина такой резкой смены настроения?" Хм -хм, "Нет, Откашливается Стас. Нас с женой всё и так устраивает. Под женой ты подразумеваешь Милану или карьеру свою? усмехаюсь с сарказмом. Ну, дело ваше, семейное, пожимаю плечами. Благодарю ещё раз. Обращайся, Дима, отдаривает меня скупой улыбкой. Стас жадный на эмоции, человек-машина, у которого всё всегда просчитано наперёд. В противном случае он бы и не добился таких высот. Покидаю кабинет Загорского и быстро шагаю к выходу. Спускаюсь в холл, где слышу детский смех и испуганное шиканье. Дети кого-то из сотрудников здесь, в компании, прямо на рабочем месте? Насколько я знаю, Стас не одобряет подобное. Одна из дальних дверей распахивается, и на меня буквально налетают радостный мальчик и девочка, обоим года два на вид. Столкнувшись со мной, шустро отскакивают, будто мячики. Следом ко мне подбегает рыжеволосая девушка, по всей видимости, их мать. Хм. Вопросительно сканирую ее взглядом. Она вытягивается по струнке и задвигает детей за себя, будто спрятать их пытается, но они выглядывают с интересом. Оставить детей не с кем было. Спешит оправдаться нарушительница порядка. С минуты на минуту подруга подъедет и заберет их. Не говорите Станиславу Сергеевичу, пожалуйста. Он меня уволит сразу. Хнычет рыжая. Окидываю ее долгим взглядом. Дрожит вся, зеленые глаза округляет и сжимает губы. Вот же Стас! тиранища, всех сотрудников запугал. У меня нет привычки лезть в чужие дела. Подмигиваю малым, а их мама заметно расслабляется. Но вам осторожнее следует быть, если дорожить должностью, обращаюсь к ней. Она лихорадочно кивает и улыбается мне, благодарная за то, что я согласился сохранить ее двойную тайну. В последний раз окидываю взглядом ее детей. Малышка рыжая и зеленоглазая, похожая на мать. Мальчик совсем другой черноволосый с карими глазами, чуть прищуренными и не по возрасту серьёзным личиком. ловлю себя на мысли, что он очень напоминает мне Стаса. Да и рыжая девчушка, когда наклоняет голову на бок и изучает меня внимательно, чем-то смахивает на него. Отмахиваюсь от идиотских подозрений. Стас, верный едаодору, всегда таким был, ничата мне. Меня степенить только Катя смогла. Быстро покидаю кабинет, плотно закрывая за собой дверь, чтобы не подставлять ни путёвую сотрудницу. Загорский точно выбросит ее из компании, если узнает. Чайлд долбаный. Спешу домой. Стоит мне переступить порог, как слышу детский смех и топот маленьких ножек. Катя с малышами внизу в гостиной которая за это время превратилась в игровую комнату, впрочем, как и весь дом. Расцеловываю сына и дочь, обнимаю Катю, наслаждаясь её отзывчивостью и нежностью. Из неё получилась идеальная жена: ласковая, внимательная, порой вредная и невыносимая, но безгранично любимая. Котёнок, смотри, протягиваю ей путёвки в Таиланд. Поедем на отдых всей семьёй. Катя изучает листки, а потом усмехается. русских депутатов так принято сбегать в теплые края зимой? Ехидно тянет. «Язва моя маленькая!» — смеюсь и целую котенка в висок. Ничего не знаю, дети проголосовали за. Так что ты в меньшинстве. Что? Игриво упирает руки в бока. Я буду жаловаться на фальсификации повредив немного ныряет из мои объятия, мурлычет признание в любви, а после целует в губы. Запрещенный прием, который действует на меня безотказно. И все таки Стас не прав. Никакая карьера не заменит полноценную семью с детьми. Я рад, что вовремя осознал это и ни секунды не пожалел о своем в выборе. Запись аудиокниги произведена студии Ardis в 2022 году. Читали Валерий и Александра Нижегородова.